Глава 21. Металлическая фантасмагория. Я устало раскрыл глаза, с трудом пошевелился. Высоко надо мной круг неба, по его краям кормящие щиты. Но теперь они тускло мерцают, а небо над ними ночное. Ночь? Сколько же я тут пролежал? И где Дрейк? Я попытался встать. «Спокойней, старина!» – послышался рядом голос Дрейка. Спокойней и тише! Как вы себя чувствуете?» «Весь избит!» – простонал я. «Что случилось?» «Мы не привыкли к таким представлениям», – сказал он. «На этой оргии нас перекормили. Слишком много магнетизма, и у нас произошел приступ электрического несварения. Шш! Посмотрите вперед!» Я осторожно повернулся. Теперь я видел, что лежу навзничь и головой вперед у основания одной из стен кратера. Взглянув на стену, я с облегчением заметил, что крошечные светящиеся точки в ней снова стали тусклыми и безжизненными. Впереди слабо светилась гора из конусов. Вокруг ее хрустального основания виднелись огромные огни яйцеобразной формы. Они не испускали лучей, не отбрасывали теней. Рядом с каждым таким огнем стояла крестообразная фигура. Теперь я знал, что это раскрывшийся куб. «Эти кресты по размеру вдвое меньше хранителя и размещаются непрерывной дугой у огромного пьедестала. Теперь я видел, что огни на несколько футов ближе к пьедесталу. Я уже говорил, что они яйцеобразной формы, широким концом к низу, и стояли они в широких чашах, поддерживаемых тонкими серыми металлическими стеблями». «Они строят основание для конусов», – прошептал Дрейк. «Конусы выросли, и для них требуется больше места». «Магнетизм», – прошептал я в ответ. «Электричество». Они извлекли его из солнечного пятна. Больше того, я видел, как под действием этой энергии росли конусы. Она питала их, как и все металлические существа, но конусы при этом росли. Как будто щиты и конусы превращали энергию в материю. И если бы мы с самого начала не были сильно намагничены, она бы добралась до нас, сказал он. Мы смотрели на разворачивавшиеся перед нами действия. Кресты склонялись, перегибались через поперечные стержни. Они сгибались одновременно, будто по команде, и с их горизонтальных плоскостей вниз свисало множество щупалец. У подножия каждого креста я видел груду слабо светящегося материала. Щупальца погрузились в нее и извлекли что-то похожее на хрустальный стержень. Склонившиеся плоскости распрямились одновременно, протянули стержень к огням. Послышалось резкое странное шипение. Концы стержня начали растворяться, превращаясь в поток ослепительно сверкающих крошечных частиц которые, проходя через яйцеобразные огни, устремлялись к пьедесталу. Стержень быстро таял, там должна быть чрезвычайно высокая температура, но это никак не сказывалось на действиях металлических работников. По мере того, как концы стержня превращались в светящийся туман, щупальца все ближе подползали к огням без лучей, через которые пролетали частицы. И вот, когда стержень исчез и сквозь огни пролетели последние частицы, щупальца почти окунулись в него, они, несомненно, касались его. Не меньше двух десятков раз повторился этот процесс, пока я наблюдал. Казалось, о нашем присутствии не подозревают, а может, остаются к нему равнодушными. Движение становилось все быстрее, хрустальные слитки без всякой паузы проходили через плавающие плавильни. Неожиданно огни уменьшились, как пламя свечи, а кресты свернулись в кубы. Они стояли неподвижно. Большие блоки, черные на фоне сверкающих конусов. Разумные монолиты, дуга друидов, арка разумных менгиров Стоунхенджа. На рассвете и в сумерках большие менгиры Стоунхенджа наполняются загадочной гранитной жизнью, кажутся молящимися каменными жрецами. Точно та же иллюзия и с этими кубами. Кубы дрогнули, стройные стержни свернулись, потускневшие огни покачнулись, поднялись и опустились на спины кубов. Размеренным ходом по два в ряд кубы торжественно заскользили в окружающую тьму. За первыми кубами устремлялись десятки других, которых мы до того не видели – Пара за парой выплывали они из темноты и уходили в загадочную тень. По двое, и на каждом стержень с пламенем. Они странно напоминали процессию монахов с тусклыми факелами. Угловатые металлические священники, какого-то бога металла, несущие свечи электрического огня, торжественно удалялись от святая святых, обитель которого ничего не знает о человеке и не хочет знать. Не могу передать в словах тот таящийся чуждый ужас, который пробуждало каждое движение металлического чудовища. Невероятное ощущение, таящееся на пороге сознания. Никогда не исчезающую тень. Все меньше тусклее становились огни. Исчезли. Мы продолжали сидеть неподвижно. Ничего не шевелилось, не слышалось ни звука. Мы молча встали, пошли по ровной поверхности к конусам. По дороге я заметил, что поверхность кратера, как и его стены, состоит из тел металлических существ. И подобно существам в стенах, эти тоже спали, их тусклые глаза подернулись дымкой. Мы подходили все ближе и оказались всего в нескольких десятках шагов от колоссального механизма. Я заметил, что основание его поднято не очень высоко, всего фута на четыре над поверхностью. Мощные столбы, на которых оно стоит, кажутся рощами и на расстоянии превращаются в сплошной лес. Я понял также, какое гигантское сооружение опирается на эти столбы. Сверху это было не так заметно. Как же столбы выдерживают этот колоссальный вес? И тут я вспомнил, как конусы сначала отдавали энергию, а потом получали ее и при этом росли. Свет. Невесомые магнитные ионы. Потоки электрических ионов. Светящийся туман, конденсировавшийся вокруг конусов. Может ли быть, что конусы, несмотря на свою громоздкость, почти ничего или вообще ничего не весят, как кольчатый Сатурн, в тысячи раз превышающий по объему Землю, плывет в небе. Но если перенести его в наш мир, так легки его кольца и все его вещество, что они плавали бы в воде наших океанов, как пузыри. Конусы возвышались надо мной все ближе и ближе. Они лишены веса. Откуда я это знаю, не пойму. Но теперь, почти касаясь их, я это знал. Они одновременно легкие и плотные, сплошные и прозрачные, сгустившиеся и нематериальные. И снова мне пришло в голову, что эта энергия, ставшая видимой, сила, сконцентрировавшаяся в материю. Мы обогнули конусы в поисках клавиатуры, на которой работал хранитель. Механизма, который под нажимом щупалец изменил наклон дисков и послал копье зеленого света в солнце. Я нерешительно коснулся хрустального основания. Теплое. Но происходит ли это теплота от ослепительного дождя частиц, которые мы видели, или это свойство самого механизма? Не знаю. Раскаленный туман не оставил никаких следов на поверхности основания. Она была ровной и алмазно-прочной. Ближайшие конусы находились едва в девяти футах от края. Неожиданно мы увидели клавиатуру. Остановились перед ней. В форме большого «Т», светящейся слабым фиолетовым блеском, она напоминала тень хранителя. Поднятая над поверхностью на фут, она внешне никак не связана с конусами. Она состояла из тысяч плотно втиснутых маленьких восьмиугольных стержней. У одних вершины чашеобразны, у других заостренные. Ни одного шире полудюйма. Похоже на сплав хрусталя с металлом. Соединение энергии с материей. Стержни подвижны. Они образовывали невероятно сложную клавиатуру, как будто для разыгрывания комбинаций четырехмерных шахмат. Я понял, что только щупальца-хранителя его руки могут владеть этой невероятной сложностью. Ни диск, ни звезды, ни даже император не могут играть здесь, извлекать аккорды силы. Но почему? Почему только огненный крест может заставить звучать эти переплетенные октавы, передавать команды? Никакой видимой связи клавиатуры с конусами нет. Нет антенны между нею и кругом дисков. Может ли быть, что сигнал передается через тела металлических существ дна кратера и его стен? Немыслимо. Немыслимо, потому что такой механизм чрезмерно сложен. Быстрое исполнение приказов, которые мы наблюдали, свидетельствует, что металлическому чудовищу не нужны какие-то средства для передачи мысли отдельным своим частям. Что-то тут не вяжется. Есть какой-то разрыв, который групповое сознание своими обычными способами преодолеть не может. Иначе к чему клавиатура? К чему труд хранителя? Возможно, каждый такой маленький стержень напоминает ключ беспроволочного телеграфа, передатчик, усиливающий энергию, в которой содержится приказ. Сверхпередатчик суперморзе, посылающий всем существам приказы высших ячеек металлического чудовища, которые для них, как для нашего организма, клетки мозга. Я наклонился, собираясь, несмотря на почти непреодолимое нежелание коснуться стержней клавиатуры. Какая-то тень упала на нас, тень красноватая, смесь алого и охры. Над нами возвышался хранитель. Ведя жизнь полную опасностей, часто сталкиваясь с необходимостью принятия быстрых решений, я понял, что моя реакция на опасность почти чисто инстинктивная. Она не более сознательна, чем отдергивание руки от раскаленного металла, чем нападение загнанного в угол животного. И очень редко в действие вступают высшие функции мозга. Один из таких случаев, когда я последовал за Ларри, Окифом и Лаклой в объятия разрушителя душ, вместе, таком же необычном, как это. Другой случай – сейчас. Я отвлеченно, отчужденно рассматривал гневно-пылающую фигуру. По сравнению с ней, мы были как мальчики с пальчики перед великаном. Если бы он был в человекообразной форме, мы были бы на третье расстояние до колена. Я сосредоточил внимание на двадцатифутовом квадрате – основании хранителя. Поверхность у него абсолютно ровная, зеркальная, но в то же время в ней чувствуется зернистость, тесное сжатие бесчисленных микроскопических кристаллов. И в этих гранулах, скорее чувствуемых, чем видимых, горит тусклый красный свет, дымчатый и мрачный. У каждого конца квадрата на полпути к середине ромб примерно в ярд шириной. Эти ромбы тускло светятся желтоватым светом и кажется, что стиснутых кристаллов в них нет. Я решил, что это органы чувств, аналогичные большим овалам императора. Мой взгляд перешел к распростертым рукам. Они от конца до конца достигали 60 футов. У каждого конца еще два ромба, но не тусклые, а гневно-горящие оранжево-алым огнем. На пересечении в центре креста нечто напоминающее дымящееся отражение пульсирующей многоцветной розы императора. Но каждый лепесток ее обрезан и стал прямоугольным. В центре виднелся решетчатый узор. В эту розу стекалось множество ручейков гневно-алого и оранжевого цвета, которые перекрещивались решеткой узора, но никогда не изгибались и не образовывали дуг. Между ручейками огня виднелись восьмиугольные розетки, полные серебристого сияния, бороздчатые и похожие на полураскрытые бутоны хризантем, вырезанные из серого гагата. А над всем возвышался гигантский вертикальный стержень. Наверху его я увидел огромный ярко-алый прямоугольник, Два других прямоугольника смотрели на нас из-под него, как два глаза, и вдоль всей вертикальной части были тесно усажены борозчатые восьмиугольники. И тут я почувствовал, что меня поднимает и несет вверх. Дрейк сжал мое плечо, мы поднимались вместе. Полет наш прервался напротив решетчатого сердца в центре розы с прямоугольными лепестками. Тут мы на мгновение повисли, потом восьмиугольники зашевелились, раскрылись как бутоны. Это гнезда, в которых помещаются щупальца-хранителя. Хлыстообразные щупальца развернулись и устремились к нам. Кожа моя сжалась от прикосновения этих щупалец. Тело, прочно зажатое, оставалось неподвижным. Но прикосновение не было неприятным. Похоже на гибкие стеклянные полоски. Их гладкие концы прикасались к нам, поглаживали по волосам, притрагивались к лицам, углублялись в одежду. Роза постоянно пульсировала. Пульсировали и огненные ручейки-венцы, по которым в нее струился свет. Огромный алло-желтый квадрат наполнился жидким пламенем. Алмазные органы чувств под ним, казалось, затянулись дымом. От них исходили потоки оранжево-красного пара. Хранитель рассматривал нас, и сознание мое подчинилось ритму этой прямоугольной розы. Но в этом ритме не было ничего от огромного торжественного первобытного спокойствия, которое, как описывала Руфь, излучает металлический император. Это было сознание, несомненно мощное, но гневное, нетерпеливое, мятежное. Оно казалось незавершенным и борющимся. В его дисгармонии чувствовалась сила, стремящаяся освободиться. Энергия, сражающаяся сама с собой. Все больше щупалец, подобных гибким стеклянным стержням, устремлялось к нам. Они закрывали лицо, все труднее становилось дышать. Одно щупальце обернулось вокруг моего горла и начало сжиматься. Я слышал, как вскрикнул Дрейк, слышал его затрудненное дыхание. Но не мог повернуть к нему головы, не мог заговорить. Неужели конец? Давящее кольцо расслабилось. Щупалец стало меньше. Я почувствовал, как в держащем нас существе просыпается гнев. Тусклые огни сверкнули. Появились рядом и другие огни, подавившие блеск хранителя. Снова ко мне протянулся пучок щупалец. Я почувствовал, как меня вырывают из невидимых объятий и переносят по воздуху. Мы вместе с Дрейком висели перед сияющим диском, металлическим императором. Это он вырвал нас у хранителя. Я видел, как щупальца хранителя гневно тянулись к нам, а потом мрачно, медленно вернулись в свои гнезда. А от диска, покрывая меня, поглощая, пришло невероятное спокойствие. Все человеческие мысли гасли, и все человеческое во мне, казалось, начало погружаться в немыслимую космическую тишину, тонуть в бездонной пропасти. Я боролся с этим, старался поставить преграду на пути льющейся в меня силы, забить эту силу изучением самого императора». Его сапфировые овалы задумчиво рассматривали нас. Мы висели в десяти футах от них. Они казались жидкими и светящимися подобными большим жемчужинам. Вдоль края диска шла золотистая полоска, в которой были размещены 9 овалов. Их соединял лабиринт геометрических символов цепочек живых огней. Рисунок этот был бесконечно сложен и бесконечно прекрасен. Множество симметричных форм, так похожих на снежинки или радиолярии, это математическое чудо природы. Сверкающее лепестковое сердце переплетено живой радугой холодного пламени. Мы медленно плыли в воздухе, а диск разглядывал нас. Я чувствовал себя не действующим лицом, а каким-то сторонним наблюдателем. Два человека висят, как мошки в воздухе, с одной стороны от них мерцающий алым и оранжевым крест, с другой стороны светящийся диск. Сзади громоздятся конусы, далеко вверху кольцо щитов. Раздавался звон, волшебный сладкий хрустальный. Он исходил от конусов, это был их голос. В обширный круг неба устремилось копье зеленого света, вслед за ним еще несколько. Мы мягко скользнули вниз, стояли, покачиваясь у основания диска. Хранитель перегнулся, склонился. Снова плоскости его повисли над клавиатурой. Вниз спустились щупальца, исполняя на стержнях неведомую симфонию силы. Все чаще становились копья зари. Они превратились в обширный вздымающийся занавес. Фасеточное колесо наверху горы конусов поднялось выше. Сами конусы засветились, и в небо устремилось не копье, а светлое кольцо, похожее на петлю лассо. И, подобно лассо, оно перехватило зарю, разорвало ее. В эту петлю устремились потоки светящихся частиц. Утрачивая свой цвет, они водопадом, как в воронку, устремлялись в петлю. Эти частицы опускались ниже, покрывая конусы. Но теперь конусы не сверкали, как под потоком энергии со щитов. И если и росли в размерах, то медленно, незаметно для глаза. Сами щиты оставались неподвижны. Я видел, как то тут, то там поднимаются меньшие кольца. Эти раскрытые рты конусов пьют магнитную энергию. Бесчисленные ионы, летящие от Солнца. А потом, как и в тот раз, когда мы наблюдали это явление в долине синих маков, кольцо исчезло, скрылось в светящемся тумане. Забыв о соседстве двух немыслимых нечеловеческих существ, мы следили за игрой щупалец на поднятых стержнях клавиатуры. Но если мы забыли, то о нас не забыли. Император скользнул ближе, смотрел на нас вопросительно, заинтересованно. Так человек смотрит на какое-нибудь интересное насекомое, на котенка, на щенка. Я чувствовал эту заинтересованность, как раньше ощущал бесконечное спокойствие, как чувствовал игривость глаз существ в коридоре, любопытство колонны, опустившей нас в долину. Толчок, полный гигантской сверкающей игривости. Снова толчок, мы отлетели дальше, и неожиданно на поверхности под нами засветилась полоска. Ее образовали ожившие глаза, они указывали нам путь. Я видел, как повернулся император, Теперь к нам была обращена его огромная металлическая овальная спина, четко выделявшаяся на фоне блеска конусов. А с узкой тропы, образовавшейся по неслышному приказу, поднялось войско маленьких невидимых рук, этих чувствительных магнитных потоков, органов металлических существ. Они держали нас и двигали вперед. Все быстрее и быстрее двигались мы в направлении ушедших металлических монахов. Я повернул голову, конусы уже далеко. Над фосфоресцирующей клавиатурой все еще нависали плоскости хранителя. На фоне сияния по-прежнему виднелся черный диск императора, но светящаяся мигающая тропа между ними и нами исчезла, она гасла сразу за нами. Мы двигались все быстрее и быстрее, цилиндрическая стена приблизилась, в ней виднелся высокий прямоугольный вход, нас несло к нему, перед нами уходил вдаль коридор такой, какой закрывался за нами. Но в отличие от того коридора, поверхность этого быстро поднималась. По этой гладкой скользкой поверхности человек не смог бы двигаться. В сущности, это была шахта, прямая как стрела, идущая под углом в 30 градусов. Ни ее конца, ни каких-нибудь поворотов мы не видели. Все вверх и вверх уходила она вглубь города, сквозь само металлическое чудовище. И перспективу скрывала только неспособность человеческого глаза проникнуть сквозь светящуюся дымку, затягивавшую эту шахту на удалении». На мгновение мы повисли на пороге, но импульс, который нес нас сюда, не кончился. Нас потянуло вверх. Наши ноги едва касались сверкающей поверхности. Сила, поднимавшая нас, исходила от пола, поддерживала нас с боков. Все выше и выше. Десятки, сотни футов.